обманов, загадок и тайн, с которыми столкнулась Дани. Вся эта система инсценировок, заманивающих в ловушку, была рассчитана на то, чтобы ввести человека в заблуждение, создать ложное впечатление живой реальности. И это не разгоряченная фантазия писателя, а точно подмеченное знамение времени, когда господствует реально существующая система расчетливо продуманного манипулирования сознанием и психологией миллионов людей для заманивания их в рекламные и идеологические пенеты. Себастьян же Призо сумел облечь в детективную форму чудовищный феномен эпохи, полное пренебрежение ценностью человека как личности. Потому-то он и развернул перед нами личные качества Данииланго и показал, что у нее хватило сил противоборствовать, что она прежде всего человек и этим ценна. Детектив в данном случае не только выявляет и освещает теневую сторону жизни, скрытые недостатки общества, но и защищает человеческое начало, оказавшееся под угрозой в дегуманизированном мире. Уваров